Глава пятая «Готово?» Вера погладила меня по рукаву черного жакета. На ногтях у нее блестел розовый лак. «Не совсем», — понура ответила я. «Разумеется», — глупо было спрашивать. Подошел папа в накрахмаленной белой рубашке, оттеняющей его глубокий загар, и нерешительно застыл рядом. Я коротко кивнула, и мы в траурном облачении двинулись по коридору. Проходя мимо зеркала в прихожей, я украдкой посмотрела на себя. Затуманенный горечью взгляд, черты лица заострились. Возможно, из-за того, что я собрала волосы в пучок. Хотя ничего удивительного, я толком не ела с тех пор, как узнала о смерти Мака чуть больше недели назад. Подкрасив губы трясущейся рукой, я сжала челюсти и выдохнула. Катафалк скользил по проселочной дороге блестящей черной змеей. Проплывающие мимо живые изгороди сливались с изгибами озера Лох-Харрис, как на акварели Мане. Что я должна сейчас чувствовать? Злость? Боль от потери? Папа, сидевший рядом со мной на заднем сиденье, сжимал мою руку, и прикосновение его загрубевшей кожи было сродни уютному одеялу. Выглядишь очень эффектно, пап. Я выдавила слабую улыбку, отдавая должное его темно-синему костюму. Отец закатил глаза. Но не мог же я появиться на похоронах в футболке с Motorhead. Британская хэви-метал-группа, просуществовавшая с 1975 по 2015 год. Оттянув пальцем воротничок, он почесал шею. Сидевшая по другую сторону от папы Вера наклонилась вперед, чтобы взглянуть на меня. Она собрала светлые локоны в шиньон и постоянно одергивала подол темной юбки. Мак влюбился в лох Харрис с первого же взгляда. Вдруг сказала я. «Какая ирония. Похоже, он любил его больше, чем меня». Папа с Верой беспокойно поёрзали. Он находил эти места восхитительными и говорил, что не прочь быть похороненным здесь. Я и не предполагала, что это произойдет так скоро. Думала, у нас впереди уйма времени. Вера протянула руку и сжала мои пальцы. «Ты справишься. Мы рядом». Я кивнула, хотя ее слова меня не убедили. «Тебе удалось связаться с мамой?» — пробормотала я спустя некоторое время. «Ты ей сообщил?» гладко гладковыбритое лицо напряглось. Я позвонил ей и оставил несколько сообщений. Она еще не ответила. «Ясно. Спасибо». Я отвернулась к окну. Не знаю, зачем вообще я задала папе такой глупый вопрос. Конечно, ее не будет на похоронах. Наверняка у нее масса куда более важных дел — Например, организация очередного благотворительного обеда в каком-нибудь шикарном лондонском отеле. Что на сей раз? Сбор денег для хомячков, пострадавших от жестокого обращения? Или привлечение внимания к проблемам среднего класса, таким как отсутствие отпуска за последние три месяца? По мере приближения к церкви я чувствовала нарастающую в груди волну негодования. Мне было обидно, что Тина отодвинула на второй план и собственную дочь, и похороны без пяти минут зятя. Она встречалась с Маком только один раз, когда я сопровождала его на автограф-сессию в Лондон через три месяца после того, как мы начали встречаться, и мама настояла на совместном обеде. Я вспомнила, как она открыто флиртовала с ним, покачивая на пальцах босоножку с тонкими ремешками и роняя в своей хрипловатой манере «Он гораздо ближе по возрасту ко мне, чем к тебе, дорогая». На меня вновь нахлынули болезненные воспоминания о Маке. Мелочи, которые я воспринимала как должное. Его вальяжная уверенная походка и то, как он разражался смехом над шутками Монти Пайтона. А теперь все пошло прахом. Машина затормозила перед церковью с красной верандой и гранитными ступенями, которые вели к готической дубовой двери, украшенной двумя внушительными кельтскими крестами. Я вздрогнула при виде собравшихся у церкви гостей. Одни, сдвинув голову о чем то разговаривали, Другие бродили по кладбищу, погруженные в безмолвное созерцание. Черные пальто, одинокая шляпа среди голов. Я узнала высокую угловатую фигуру литературного агента Мака, Гарта Келлера, который вежливо улыбался друзьям Мака по писательскому цеху и нескольким членам его пиар-команды. Родители Мака умерли несколько лет назад, поэтому из родственников была только его младшая сестра Лойс. На голове у нее красовалась черная кружевная накидка в испанском стиле. Яркая вспышка заставила меня сползти на край сиденья. В животе похолодело от ужаса. Фотографы. Папа резко повернул голову и выглянул через заднее стекло. Всего парочка милая. Мне и этого достаточно. Вера пренебрежительно махнула рукой. Не беспокойся о них. Гарт сказал, что возьмет все на себя. Гарт? Значит, ты с ним говорила? Вера улыбнулась. Я позвонила ему несколько дней назад. Надеюсь, ты не против. Пиарщики Мака сказали, что пригласят парочку репортеров, за которыми числится должок. Я моргнула. Вот почему подробности смерти Мака оказались глубоко погребены. Простите за каламбур. Покосившись на моего отца, Вера кивнула. Я знаю, Гард Келлер порой ведет себя как высокомерная свинья, но и от него есть польза. Я непроизвольно отпрянула, когда выросший возле моего окна водитель открыл дверцу машины. Я чувствовала себя новорожденным олененком с трясущимися ногами и испуганным взглядом. В нос ударил аромат лаванды, вереска и влажной травы. Выйдя из машины, папа с Верой встали по обе стороны от меня. Я на миг застыла на гравийной дорожке. В лучах утреннего солнца у церковной двери мелькнула голова с коротко подстриженными волосами цвета вороного крыла. Ханна. Я опустила взгляд на обручальное кольцо на левой руке. Почему я до сих пор его ношу? Оно утратило всякий смысл. Папа нежно приобнял меня за талию. — У тебя еще будет время на часть чистого листа. А пока давай просто переживем сегодняшний день. Его серые глаза скользнули по мне. «Готово». Сняв кольцо, на месте которого осталась едва заметная бледная полоска, я распахнула стеганый клач и сунула дурацкую безделушку внутрь. Папа с Верой, молча наблюдавшие за этой сценой, осторожно переглянулись. «Теперь готово».